Эпилог. Глава первая. Герольдштейн. Принц Генрих Деркаузен Олденсаль Графу Максимилиану Каминецу. двадцать 25 августа 1840 года. Напомним читателю, что приблизительно 15 месяцев тому назад Рудольф покинул Париж через заставу Сен-Жак, после убийства поножовщика. Я только что прибыл из Герольштейна, где провел три месяца в обществе великого герцога и его семьи. Надеялся найти здесь письмо, извещающее о вашем приезде в Олден дорогой Максимилиан. Судите же о моем удивлении и огорчении, когда я узнал, что вы задержитесь в Венгрии еще на несколько месяцев. В течение четырех месяцев я не мог вам писать, потому что не знал вследствие вашего оригинального способа путешествовать с приключениями, по какому адресу отправить письмо, хотя в Вене вы мне обещали, когда мы расставались, что наверняка будете 1 августа в Олденциале. Стало быть, я лишен удовольствия видеть вас. Однако же теперь, как никогда, мне необходимо излить вам душу, дорогой Максимилиан, мой самый старый друг, потому что, хотя мы и очень молоды, но дружба наша началась еще в детстве. Что мне сказать вам? За три месяца во мне произошла разительная перемена. Настал тот момент, который решает вопрос о существовании человека. Судите сами, как мне необходимо ваше присутствие, ваши советы. Я недолго буду ждать вас. Как важно бы, Для вас не было оставаться в Венгрии. Вы приедете, Максимилиан, приедете. Я вас заклинаю, так как мне, конечно, будут необходимы ваши утешения, а я не могу приехать за вами. Мой отец, здоровье которого становится все более шатким, вызвал меня из Герольштейна. Он слабеет с каждым днем, я не могу его покинуть». Мне нужно столь многое поведать вам, что буду многословным. Я должен рассказать вам о самом важном, о самом романтическом периоде моей жизни. Удивительная и печальная случайность. В течение всего этого периода мы роковым образом оказались далеко друг от друга. Это мы-то неразлучные, мы, братья, самые ревностные апостолы, трижды святой дружбы. Наконец, мы, которые доказали, и гордимся этим, что Карлос и Поза, нашего Шиллера, невымышленные идеалисты, и что так же, как эти божественные создания великого поэта, мы умеем наслаждаться пленительными радостями нежной взаимной привязанности. О, друг мой, почему вас здесь нет? Почему вас не было тогда? Вот уже три месяца мое сердце переполняет радостное и невыразимо грустное волнение а я был одинок и остаюсь в одиночестве. Пожалейте меня, ведь вы знаете мою чрезмерную чувствительность, вы, который часто видел слезы у меня на глазах, когда я слушал рассказ о великодушном поступке или просто смотрел на прекрасный закат солнца или наблюдал тихую летнюю ночь и звездное небо. Помните, в прошлом году во время нашей прогулки среди руин Опенфельда на берегу Большого озера наши безмолвные мечтания в тот чудный день, полный покоя, поэзии и безмятежности. Странный контраст. Это было за три дня до кровавой дуэли, когда я не захотел приглашать вас в качестве секунданта, потому что мне было бы слишком больно за вас, если б я был ранен на ваших глазах. Дуэли, на которой мой секундант из-за карточной ссоры, к несчастью, убил этого молодого француза Виконта де Сен-Реми. Кстати, не знаете ли вы, что стало с опасной обольстительницей, которую де Сен-Реми привез в Опенфельд, и которую, кажется, звали Сесили Давид? Друг мой, вы, должно быть, улыбаетесь, жалея меня потому что я блуждаю среди смутных воспоминаний минувшего, вместо того, чтобы прямо перейти к тем важным признаниям, о которых я вас оповестил. Дело в том, что я невольно откладываю эти признания. Мне знакома ваша строгость, и я боюсь, что вы станете бронить меня, да, бронить, ибо вместо того, чтобы действовать рассудительно, увы, с мудростью юнца в возрасте 21 года, я действовал неразумно, либо вообще никак не действовал, а слепо плыл по воле волн. И лишь по возвращении из Герльштейна я, так сказать, пробудился после чарующего сна, которым наслаждался в течение трех месяцев, и это пробуждение оказалось мрачным. «Ну вот, мой друг, мой дорогой Максимилиан, я набираюсь храбрости, слушайте меня снисходительно». Я начинаю, опустив глаза и не смея взглянуть на вас. Ибо, когда вы будете читать эти строки, вы нахмуритесь, станете суровым. Вы — непоколебимый человек. Получив шестимесячный отпуск, я уехал из Вены и некоторое время прожил здесь у отца. Тогда он чувствовал себя хорошо. Он посоветовал мне навестить мою любимую тетку Юлиану настоятельницу герольштейнского аббатства. Кажется, я говорил вам, что моя бабушка была двоюродной сестрой деда нынешнего великого герцога, а этот последний, Густав Рудольф, благодаря нашему родству, всегда благосклонно называл нас, меняя отца, кузенами. Я полагаю, вам известно, что на время довольно длительного путешествия герцога во Францию он поручил моему отцу управлять великим герцогством. Вы, надеюсь, уверены, что я сообщаю вам об этом обстоятельстве не из тщеславия, а лишь для того, чтобы объяснить вам, почему я так близко общался с великим герцогом и его семьей во время моего пребывания в Герольштейне. Помните ли вы, что в прошлом году, во время нашего путешествия по берегам Рейна, нам сообщили, что герцог увиделся во Франции с графиней МакГрегор и женился на ней вторично? чтобы узаконить свою дочь, родившуюся во время их тайного союза, который распался вследствие нарушения брачных формальностей и в силу того, что брак состоялся без согласия правившего тогда великого герцога. Эта девушка, таким образом, торжественно признанная и есть очаровательная принцесса Амелия. Имя Мария — Вызывала у Родольфа и его дочери печальные воспоминания, поэтому он дал ей имя Амелии, одно из имен его матери. О которой нам рассказывал зимой в Вене лорд Дадлей, видевший ее в Герольштейне год тому назад. Он говорил о ней с таким восторгом, что мы сочли его суждение преувеличенным. «Удивительная случайность. Кто мог сказать мне тогда?» Но хотя вы теперь, конечно, почти угадали мою тайну, позвольте мне повествовать о событиях последовательно, не забегая вперед. Монастырь святой Германгильды, настоятельниц которого моя тетка, расположен невдалеке от Герштейна, ибо парк аббатства доходит до предместий города. Тетушка предоставила мне совершенно изолированный от монастыря дом. Вы ведь знаете, что она меня любит, с материнской нежностью. В день моего приезда она сообщила мне, что на завтра назначен торжественный прием и празднество при дворе. Великий герцог должен официально объявить о своей предстоящей женитьбе на маркизе Дорвиль, недавно прибывшей в Герольштейн в сопровождении своего отца, графа Дорбиньи. Напомним читателю, чтобы этот рассказ был правдоподобным, что последняя царствовавшая принцесса Курлянская, женщина исключительно умная, замечательного характера и искренней сердечности, была мадемуазель де Медем. Одни порицали принца, избравшего на этот раз невесту не царствующей семьи. Покойная герцогиня, первая жена принца, принадлежала к баварской династии. Другие напротив, и в том числе моя тетка, поздравляли его с тем, что он предпочел браку, связанному с династическими интересами, союз с молодой прелестной женщиной, которую он обожал и которая принадлежала к высшей аристократии Франции. Впрочем, знаете, дорогой друг, что моя тетка всегда питала к великому герцогу Рудольфу самую глубокую привязанность. Как никто другой, она могла оценить его исключительные достоинства. — Дорогой мой, — сказала она ему по поводу этого торжественного приема, где на следующий день я должен был присутствовать, — самое чудесное из того, что вы увидите на этом празднике, это бесспорная жемчужина Герольштейна. — О ком вы говорите, милая тетушка? О принцессе Амелии, дочери великого герцога? В самом деле, лорд Дадли? описывал в ее красоту с таким воодушевлением, что мы сочли это поэтическим преувеличением. «Люди моего возраста, с моим характером и в моем положении, — возразила тетушка, — редко поддаются экзальтации. Вот почему вы должны верить в беспристрастность моего суждения, мой дорогой. Ну так вот, уверяю вас, — что в своей жизни я никогда не встречала никого очаровательнее принцессы Амелии. Я могла бы говорить об ее ангельской красоте, если бы она не обладала невыразимым шармом, превосходящим любую красоту. Представьте себе чистоту, достоинство и грациозную скромность. С первого же дня, когда меня представил ей великий герцог, я почувствовала к молодой принцессе, Невольную симпатию, да и не только я. Эрц-герцогиня София, которая вот уже несколько дней гостит в Герольштейне, это самая гордая и надменная принцесса, какую я только знаю. Вы правы. Ирония этой особо язвительна, лишь немногие могут избежать ее колких шуток. В Вене ее боятся, как огня. Неужели она пощадила принцессу Амелию? Однажды она приехала сюда после того, как посетила приют, которому покровительствовала юная принцесса. «Знаете что?» — обратилась ко мне грозная эрцгерцогиня со свойственной ей резкой откровенностью. «У меня склонность ко всему подходить с сарказмом, не правда ли? Так вот, если бы я подольше пожила с дочерью великого герцога, я превратилась бы, уверена в этом, в безобидное существо». Так проникновенная ее доброта, и так она заразительна. «Стало быть, моя кузина-чародейка?» — улыбаясь, спросил я тетушку. «По моему мнению, самое привлекательное в ней — сочетание нежности, скромности и достоинства, о чем я уже говорила вам. Все это придает ее ангельскому лицу самое трогательное выражение». Конечно, тетушка, скромность — редкое качество у такой молодой, красивой и счастливой принцессы. Подумайте еще и о том достоинстве принцессы Амелии, что она нисколько не кичится своим высоким званием, по праву ей принадлежащим, хотя она возвысилась сравнительно недавно. Прибыв в Германию, Рудольф сказал, что Лилия Мария, которую считали давно погибшей, никогда не покидала свою мать, Графиню Сару. А в разговоре с вами, дорогая тетушка, не проскользнул ли какой-либо намек на ее прежнюю жизнь? Нет. Но когда, несмотря на свой солидный возраст, как и подобает, я разговаривала с ней почтительно, потому что ее высочество, дочь нашего государя, ее наивное смущение, признательность и уважение глубоко растрогали меня. Ибо сдержанность в сочетании с благородной обходительностью убедили меня в том, что ее положение в настоящем не ослепляет ее настолько, чтобы забыть прошлое, и она воздала должное моему возрасту так же почтительно, как я отнеслась к ее званию. — Конечно, надо обладать особым тактом, — сказал я тетушке, чтобы соблюдать эти столь тонкие нюансы. — Вот почему, мой милый... Чем чаще я встречаюсь с принцессой Амелией, тем больше подтверждается мое первое впечатление. Со времени своего приезда она совершила невероятное количество добрых дел, причем продуманно, зрело и разумно рассуждая, что крайне удивляет меня у такой юной девушки. Судите сами. По ее просьбе великий герцог основал в Герольштейне приют для девочек-сирот пяти-шести лет, Для одиноких девушек 16 лет, возраста рокового для этих несчастных, которых ничто не спасает от соблазнов порочной жизни или от тяжелой нужды. Воспитывают их монахини моего аббатства. Я часто посещаю этот приют и могу судить о том обожании, которое питают эти бедные, всего лишенные существа к принцессе Амелии. Каждый день она проводит несколько часов в этом заведении, находящемся под ее личным покровительством, и, повторяю, там не только благодарны ей и обожают ее, но и дети, и монахини фанатически ей преданы. — Так значит, принцесса просто ангел? — сказал я. — Да, ангел. Ведь вы не можете себе представить, с какой трогательной добротой относится она к своим воспитанницам, какой благочестивой заботой она их окружила. Я никогда не встречала такой деликатности в обращении с несчастными душами. Можно сказать, что непреодолимая симпатия привлекает принцессу к судьбе этих бедных, покинутых существ. Наконец, поверите ли вы, что она, дочь государя, Иначе не называют этих девушек, как мои сестры. При этих словах тетушки, признаюсь вам, Максимильян, на глазах у меня появились слезы. В самом деле, разве поведение юной принцессы не святое и не прекрасное? Вы знаете мою искренность. Клянусь вам, что я почти буквально передаю и буду передавать слова моей тетушке. «Раз принцесса столь обворожительно сказал я ей, — меня охватит сильное волнение, когда я буду ей представлен. Ведь вам известна моя непреодолимая робость. Возвышенный характер значит для меня больше, чем высокий ранг, и я заранее убежден, что покажусь принцессе глупым и застенчивым». «Полноте, дитя мое! — возразила тетушка, улыбаясь. — Она вас пожалеет, тем более, что она уже... Знакомы с вами. Со мной? Несомненно, каким образом. Вы помните, когда вам было 16 лет, вы покинули Олденсаль, чтобы совершить вместе с отцом путешествие по России и Англии. Я заказала художнику ваш портрет в костюме, в котором вы были на балу, состоявшемся у ныне почившей великой герцогини. Да, тетушка, в костюме немецкого пажа XVI века. Наш известный художник Фринц Мокер. Верно передав ваши черты, не только смог воссоздать ваш облик, но, следуя своему капризу, повторил старинную манеру письма и даже придал всей картине старинный вид. Некоторое время спустя, после приезда в Германию, Амелия пришла со своим отцом повидать меня. Заметив ваш портрет, она наивно спросила, чье это очаровательное лицо на картине. Ее отец улыбнулся, сделал мне знак молчать и ответил ей. Это портрет одного из наших кузенов, которому исполнилось бы теперь, как это видно по костюму, моя дорогая Амелия, лет триста. Но он, несмотря на свою молодость, уже доказал, что обладает редким мужеством и добрым сердцем. В самом деле, не чувствуется ли на этом портрете смелость во взгляде и доброта в улыбке? «Умоляю вас, Максимильян, не пожимайте плечами» с нетерпеливым презрением, видя, что я пишу такие вещи о себе. Мне самому это нестерпимо, вы должны поверить. Но продолжение рассказа убедит вас, что эти наивные подробности, смехотворность которых я с горечью чувствую, к несчастью необходимы. Я закрываю эти скобки и продолжаю. Принцесса Амелия, — продолжала тетушка, — поверив в эту невинную шутку, согласилась с отцом, что у вас было доброе и в то же время гордое выражение лица. Позже, когда я посетила ее в Герольштейне, она спросила меня, улыбаясь, как поживает ее кузен из далекого прошлого. Тогда я призналась ей в том, что мы пошутили, и сказала, что красавец Паш XVI века никто иной, как мой племянник, принц Генрих Эркаузен Олденцаль. Ему двадцать один год. Что он капитан гвардии Его Величества императора Австрии и во всем, за исключением костюма, похож на свой портрет. При этих словах принцесса Амелия покраснела и снова стала серьезной, какой она бывает обычно. С тех пор она никогда не заговаривала со мной о портрете. Тем не менее, вы убедились, мой милый что не будете чужим или новым лицом для вашей кузины, как говорит великий герцог. Итак, успокойтесь и поддержите честь вашего портрета», — улыбаясь, добавила тетушка. Этот разговор, как я уже сказал вам, дорогой Максимилиан, происходил накануне того дня, когда я должен был предстать перед принцессой моей кузиной. Я простился с теткой и вернулся домой. Я никогда не скрывал от вас своих тайных мыслей, хороших или дурных, и потому должен вам признаться, что после беседы с тетушкой я отдался нелепым и безумным мечтам.